Глава 16 Мужчина в длинном красном халате с черной окантовкой и в чиновничьей шапке Путоу спешил по длинному коридору императорского дворца. Он давно бы уже перешел на бег, но в его положении это было бы недостойное поведение, за которое его непременно осудили бы все недоброжелатели. Допустить этого никак было нельзя. Как и нельзя было опоздать с приказом Его Императорского Величества. Мужчина не так давно стал чиновником в императорском дворце, и все благодаря своему двоюродному дяде, который обратился к императору с просьбой обратить внимание на талантливого племянника. Раньше они с дядей не очень дружили, но, видимо, тот по достоинству оценил трудолюбие и воспитание своего племянника, и вот теперь нужно было оправдать доверие. Мужчина не понимал, почему его величество император был так взваломан из-за иноземцев, а главное, почему приказал защитить их. Однако дело чиновников выполнять распоряжение императора и не пытаться понять то, что ему простого человека недоступно. Главное — успеть передать в службы приграничного городка, чтобы препятствий русской экспедиции не чинили. Вот только мужчина в длинном красном халате с черной окантовкой и в чиновничьей шапке Путов безбожно опаздывал, потому как его дядя совершенно неожиданно попросил своего племянника об одной услуге. Мог бы возникнуть вопрос, почему мы сразу не убили кукловода. Это же абсолютно логично. Убей его, и некому станет управлять марионетками. Я не знаю почему. Но даже мысли такой в голову не пришло. И это мне, человеку, прошедшему не одну горячую точку. Человеку, знающему, что достаточно вражеское войско лишить управления, и оно потеряет боеспособность на 90%. А вот об этом я думал, пытаясь открыть клетку шамана. В то время как Мосяни и Аристарх Петрович пытались открыть клетки, в которых находились люди». Ни мне, ни им это не удалось. А потом и вовсе стало не до того. Послышался сильный взрыв, и мы услышали, что марионетки побежали в нашу сторону. Им, в отличие от нас, не нужно было бегать по комнате и искать вход в помещение, где держат наших товарищей. Они сразу ломанулись к нам. Максимум, что мы могли сделать, это закрыться в лаборатории и подпереть дверь. Понятно, что мы оказались в ловушке, из которой не было выхода. Но это помогло нам выиграть немного времени». И вот, слушая, как сюда, в лабораторию кукловода, ломятся его марионетки, мы срочно искали возможность выпустить товарищей и других людей из клеток. Нужен был ключ, но его нигде не было видно. Могли бы помочь пленные и сказать нам, куда кукловод прячет ключи, вот только они были словно зачарованы. Возможно, на них так действовали цепи или клетки, ну или они находились под действием магии. Я пытался сбить замок, но он был прочен и никак не поддавался моим усилиям. Пытался раздвинуть прутья клетки, но тоже ничего не вышло. Все это время шаман метался по клетке, он, в отличие от людей, был в полном сознании. «Не выходит, черт возьми!» — крикнул я в отчаянии, саданув по клетке какой-то железякой. «А ну, успокойся, соберись, тряпка!» — раздался в голове голос шамана. Его слова заставили меня взять себя в руки и по-новой посмотреть на ситуацию. Понятно, что мы заперты, и лишь вопрос времени, когда марионетки прорвутся. Но вот эта небольшая отсрочка — это шанс спасти наших товарищей. Во всяком случае, выпустить их из клеток. «Шаман!» — заорал я. «Ты знаешь, где ключ?» «Не знаю», — со вздохом ответил кот. Проснувшаяся была надежда снова угасла. Но кот не для того заговорил, чтобы замолчать. «Слушай меня, молец, мысленно заговорил он. Подойди вон к тому стеллажу, к тому, что в углу. Ага, теперь сдерни верхнюю занавеску. Я сдернул, и моему взору предстали деревянные шкатулки разной формы и цвета. «Отлично — Отлично! — сказал кот. — А теперь ищи шкатулку из черного дерева. Таких шкатулок оказалось две. Та, что побольше, была украшена резьбой, летящим драконом. А вторая была гладкая, без всяких украшательств. Я обе принес коту. — Очень хорошо! — похвалил кот. — Даже лучше, чем я думал. Ты что там делаешь? спросил меня Аристар Петрович. Если делать нечего, то иди помогай нам. Но я отмахнулся от него не до того. Что делать со шкатулками? спросил я у кота. Открой обе, потребовал он. Я открыл. Я уже знал, как выглядят духовные ядра, и знал, как выглядят духовные кольца. Так вот, в одной шкатулке лежало духовное ядро, а в другой духовное кольцо, оба одинакового сиреневого цвета. Поглоти и то, и то, приказал кот. Это было странно. Во время боя сесть медитировать. Но приказ шамана был однозначным. Да и сам я чувствовал, что это правильно. Я взял в одну руку ядро, а в другую кольцо и сел в позу для медитации. «Защищайте меня», — сказал я Масяню и закрыл глаза. Привычно оттолкнул ци сначала по меридианам, потом через печь дан, где уже горели все пять видов пламени. Я знал уже, что для поглощения и активации духовного кольца нужно много силы. и духовное ядро мне в этом могло бы помочь. Но я не знал, как. В прошлый раз мне помогла активировать духовное кольцо Ая. Это она буквально вбила в меня ядро. А сейчас ее не было рядом, и никто не смог бы мне помочь. Одно хорошо. Ненависть кукловода уже переполняла меня, давая мне хоть сколько-то дополнительной силы. И я начал разгонять ее все быстрее и быстрее. Мои каналы буквально гудели от напряжения, но я продолжал разгонять цы, потому что понимал, у меня только один шанс. Если я успею поглотить ядро и кольцо, то у нас у всех, включая и пленников, появится шанс выбраться, а если не успею, то не спасется никто. Разогнав цы настолько, что она загудела от напряжения, я открыл сознание. Так же, как учил дед Родим, так же, как плавил красный камень, который мне дал медведь, и который я объединил со скипетром. Так же, как я приручал сам скипетр. Я открыл сознание и увидел синявку. Он сидел, обвиваемый потоками силы, и, вытянув шею, качал синими рожками. Раньше у него рожек не было, а теперь появились. Как только я увидел синявку, синявка увидел меня и показал мне рожками на потоке силы. И я сразу же вспомнил технику «Огненная поступь тысячелетнего дракона». И вспомнил, как дракон приступал с одной лентыцы на другую и так летал в пространстве. А еще вспомнил, как я сам переступал по лентам ци, когда дрался с седым слизням. Как только все эти воспоминания пронеслись в моей голове, я подхватил ленты черной ци, выходящие из печи дан, пропустил их через кольцо змеюки и направил к ядру и к кольцу, который сейчас держал в своих руках. Меня уже нехило так мучило от переизбытка черной ци, но я держался из последних сил и наблюдал, как ленты мягко опутывают ядро и кольцо, скрывают их, а потом растворяют и впитывают в себя. но и сами растворяются. Это было мягкое и тепло, и как-то очень легко. К тому моменту, когда дверь в лабораторию поддалась, кольцо и ядро уже были полностью поглощены. Вот только я понятия пока не имел, что именно дает мне новое духовное кольцо. Какую суперсилу? Я ей проверить этого сейчас не мог, потому что моей ци не осталось совсем. Она вся ушла на поглощение. Марионетки под руководством кукловода оживились и начали выламывать дверь с новой силой. Не прошло и минуты, как дверь отлетела в сторону. На пороге в центре беснующихся марионеток стоял кукловод и с ужасом смотрел на пустые шкатулки. «Я тебя убью!» — с ненавистью прошипел он. «Надо ли говорить, что поток черной цы усилился? Не просто усилился, а хлынул на меня водопадом. А моя ци уже неслась по новому маршруту. Точнее, по тому же, что и раньше. Меридианы, Печдан, змеиное кольцо. Лишь теперь добавился еще один пункт». Сиреневое кольцо из черной шкатулки кукловода. Что касается ядра, то оно ушло на поглощение кольца. Новая черное цвет тоже напитывало сиреневое кольцо. Все больше и больше. И в тот момент, когда марионетки хлынули на нас, шаман заорал в моей голове. «Активируй!» И я активировал, не задумываясь. Точно так же, как раньше активировал духовное кольцо змеюки. От меня во все стороны пополз сиреневый туман. И я, глядя на него, как безумный запел. Сиреневый туман над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Едва я пропел эти строки, как послышался металлический стук. На землю упали замки и цепи. Надо было выводить людей из клеток. Но Мосяню и Аристарху Петровичу пришлось взяться за оружие и отбиваться от марионеток, лезущих друг на друга в попытке достать нас. Кукловод продолжал стоять в дверном проеме и чего-то шептал, делая пассы руками. Было понятно, что еще чуть-чуть, и он нас атакует магической техникой. Нужно было срочно что-то предпринять, а потому я достал отцовский меч и, прошептав лезвию «Не подведи», швырнул меч в кукловода. Жалко, конечно, меч. Потеряется еще, но жизнь дороже. С другой стороны, у меня оставался меч из цы, силами кукловода я уже вполне мог создать меч «Цы хватит». А вот, во-вторых, кукловод, стоя среди марионеток, видимо, чувствовал себя защищенным. А потому стоял спокойно и не двигался. Хорошая цель. Вот я и рискнул. Мой меч достал кукловода и сбил его технику. Следом произошло еще одно событие. Мимо меня пронеслась рыжая молния и с диким мявом вцепилась в лицо врага и когтями и зубами. Марионетки замерли, как будто разом забыли, как двигаться. И я, не тратя время, даром тоже рванул кукловоду и проткнул его мечом цы. Кукловод несколько долгих секунд удивленно смотрел на меня. Потом с усилием перевел взгляд на своих марионеток. Хотел что-то сказать, видимо, в очередной раз отдать приказ убить нас. Но ни я, ни шаман не стали ждать, пока он усложнит нам жизнь. Шаман укусил кукловода за нос, и я рванул меч вверх, вспарывая врагу брюха. И потом, когда шаман отскочил от упавшего кукловода, я сделал контрольный удар в шею, Вскрывая гортань, трахею и, судя по хлынувшей фонтаном крови, сонную артерию. Кукловод умер. Следом окончательно умерли все его марионетки. Сразу стало как-то спокойно и тихо. Мы начали выводить пленных на воздух в сад цветущих слив. Шаман не отходил от меня ни на шаг, крутился вокруг ног. Приходилось следить, чтобы не оттоптать ему хвост. Выведя людей, я решил, что мы вполне имеем право на компенсацию. В конце концов были схвачены наши люди. Поэтому я вернулся в лабораторию и, не глядя, сложил в свободную ячейку ремня артефакта все шкатулки с той полки, на которой раньше лежали теперь уже мои ядро и кольцо. И еще, по совету кота, несколько предметов с других полок тоже отправил в ремень артефакт и с кукловода тоже забрал пространственное кольцо. Но я сильно не жадничал. Не хватало еще дождаться какой-нибудь стражи. И что мы им скажем? Пришли к человеку домой, убили его самого и его слуг. Так что ли? В общем, пограбив слегка, я вышел в сад к остальным. На улице люди уже начали приходить в себя. Чужих мы отпускали по домам, а Валентину Демьяновичу и медсестричкам помогли сесть на коней. Кота я сам лично держал в руках, не доверяя никому. Потом сели сами позади спасенных и поехали. Но отъехали недалеко, дорогу перегородила городская стража. «Дождались-таки!»